Глава 64. Поселение. Дорога до заросля призрачной травы верхом на Урусе занимает где-то два часа. Если просто идти пешком, то это займет целый день. Мы продвигались сюда на Урусе, а Аджин на коне. Правда, Аджин изрядно удивился, когда увидел гигантского Урусси. Да в общем, ничего странного, ведь он думал, что это просто собака, а не темный волк. Его можно похвалить даже уже за то, что он не убежал. Только вот конь Аджина постоянно пугался. По дороге он ни разу не приблизился к Руси ближе, чем на 5 метров. У Руси даже немного расстроился. Эй, ты же хищник! Не падай духом из-за какого-то коня! Хрусся, ты молодчина! Вот так, попутно занимаясь поднятием настроения у руси мы вернулись в узнаваемые места. Вон та скалистая гора, дерево возле нее. Вчера мы здесь были, а значит, Дарсли где-то. Стой, россия! Хо, легко нашли, а? На каком-то расстоянии от главной дороги эта маленькая роща стояла отдельно, и обычно просто путешествие, никто бы не сунулся туда просто так. Даже мы не пошли бы туда, если бы не носу Руссия. Это благодаря Руссия. То ли выставив грудь вперед, то ли просто вытянув шею, Руссия горделево залаял. Ого, вот что значит демонический зверь уровня угрозы Си. Руссия невероятный. Да ладно, не стесняйся. Из-за того, что Руся такой умный, он и на эмоции богатый. Ну что ж, идем быстрее. На, сюда. Если мы добрались до сюда, то дальше ничего сложного нет. Заросли прямо в той рощице. Слушай, может попробуем у него разузнать о том, как использовать призрачную траву, а? Спросил я у Фран. Мне все-таки интересны магические катализаторы. Послушайте. А? Что? А как использовать призрачную траву? По-разному. Если использовать так, как есть, то она даст комплексный эффект отравления паралича. Съесть ее, ничего не зная, было бы довольно опасно. Но не думаю, что кто-то возьмет и перепутает настолько ядовит растение с другим. А еще. С нее дело зелья. Таким зельем можно просто облить бессмертных, и уже это нанесет им урон. А налив на землю, бессмертных где-то час будут держаться от нее на расстоянии. Это что-то вроде святой воды? А? И еще, Если использовать её в магии духов, то можно сделать катализатор, который увеличивает эффективность. Ну, я не специалист магии духов, поэтому только слышал об этом. Так у нее есть различные эффекты. Интересно будет испробовать эту призрачную траву. Слушай информацию о призрачной траве, мы сами не заметили, когда шли до рощицы. Но тут... Аджин вдруг резко остановился. Аджин? <связывающий> мы действительно идем туда дальше. Трава растет вон там. Нет, но это я понимаю. Что? Вдруг орабил Но с чего бы это? Присутствие врагов не чувствуется. Ну, идем. Ну как же? Руси? Не толкай меня. Ой. Руси мордой толкнул Аджина, и тот, несколько раз кувыркнувшись, кубарем летел в рощицу. Эээ, Руси, кажется, ты переборщил. Аджин влетел аккурат лицом в дерево. ай яй яй яй Всё нормально? А, ага. Тогда идём. Понял. М? Уже не предлагает возвращаться? Пусть он насильно, но вошел в рощу и стал серьезнее. Только теперь уже Франц замерла с настороженным лицом. Хотя настороженность, наверное, только я заметил. Причина мне тоже была ясна. «Здесь что-то есть», — сказал я. «Да, наверное, демонический зверь». «Чего? Здесь есть демонический зверь?» Хорошо, что мы подняли уровень чувства присутствия. Этот навык очень полезен. Похоже, что же ничего не заметил. Кроме прочего, у нас есть еще и высший скилл обнаружения — Чувство опасности уровень 3. Со стороны зарослей. Вот как. Но просто чувство присутствия многого не узнаешь. Только то, что там есть опасные демонический звери, а о магических силам ничего толком не ясно. Что ж, идем осторожно! Да, Уруси? Он и на ну, такое способен! Уруси слегка зарычал, и украв ран все вокруг нее легкой валюю из тьмы. Это барьер, скрывающий щауру всего живого под ним. Он укрывает тело, будто доспех. И передвижение под ними составляет труда. Более того, он уменьшает тело. Это тайный режим. Идем, украдкой. Я понял. Мы потихоньку приближаемся к зарослям. Пройдя половину рощи, чувствуется магическая сила противника. Демонический зверь с уровнем угрозы И, наверное. За Франой у Руси я не переживаю. А вот за Аджина... Лучше слегка пригнуться. Ой, хорошо. Будто Вот укрывая Аджина, мы продвигались дальше. Впереди между деревьев мерцал свет. Прямо там и были заросли призрачной травы. Есть! Человек? Удивился я. Если посмотреть из тени деревьев на заросли, видно, что там кто-то есть. Сидя на корточках, этот кто-то затесался в красно-черных пятнах призрачной травы. И что-то делает. Как не посмотри, собирает призрачную траву. Вот только непонятно, человек ли это. Одет в пепельную потрепанную рубу. Но лицо непонятное. Давай попробуем наблюдение, предложил я. Хорошо. Она медленно растет, не так ли? В момент, когда существо в робе наконец-то встало, и стало вид на его лицо, внезапно раздался вскрик Аджина. Уй! Кто это? Ой, нас заметили. Черт, давай сделаем это, Фран! Сказал я. Да. Быстрое нападение. Нет смысла долго раздумывать в такой ситуации. Магический камень скелета прямо в тувище, подсказал я Фран. Остану с одного удара! Да. Противник не был человеком. Роба спала с главы и показался белый череп скелет. Понятия не имею, зачем он собирал приличную траву. Но раз он нас заметил, надо быстро это решить. Фу. Франц, сделав огромный прыжок и замахнулся мной, а Уруси на земле надвигался на него, будто черная буря. Скелет на вине ока оказался прямо перед нами. Близко, так мы не успеем. Но следующие движения скелета были совершенно непредсказуемые. Он пользовался мечом. Пользовался магией. У него даже был навык уклонения. Но спрятав голову, он безустановочно уклонялся. «Спасить меня!» Э, это что такое?» «Фран, у Руси, а ну-ка стоп!» Маскликнул я.